Глава 48 Рассказ о незваных гостях, обнаруженных на побережье, в крепости выслушали спокойно, без малейшей паники. Малакай сразу же отправил гонцов к Вендалинскому королю с просьбой о помощи. Оповестили близлежащие деревни полуфейцев, велев всем, кто не в состоянии сражаться, как можно скорее покинуть эти места. Не забывали и про поселение целителей. Всем больным, кроме прикованных к постели, помогли перебраться в глубь континента. Из Вареса гонцы явились с ободряющей вестью. Король обещал выделить солидное подкрепление. К радости Селены примешивалась тревога. Если здесь появится Галлан и другие ее родственники по материнской линии... Ну и что? Она выдержала свидание с Маевой выдержит и встречу с Галаном. И потом. У нее были заботы по серьезнее возможной встречи с наследным принцем. Моля всех богов о скорейшем прибытии подкрепления, Селена вместе с остальными обитателями крепости готовилась к обороне. Враг не застанет их врасплох. По ее представлениям, вначале нужно будет расправиться с адарландскими солдатами, а потом приниматься за чудовищ. Еще неизвестно, как воинство Нарака поведет себя вдали от своих защищенных нор. Командование крепостью Рован взял на себя. Никто не возражал. Наоборот, все были только благодарны. Даже молокай. Рован упорядочил караульную службу, до сих пор довольно расхлябанную. Каждый в крепости получил задание. Рован не уставал напоминать, что победа зависит от слаженности действий. События могли развиваться двояким образом – До подхода сил Виндалинского короля оставалось несколько дней. Если за это время противник ничего не предпримет, под дарландским пришельцам будет нанесен упреждающий удар. Но войска Нарака само могло двинуться на крепость. Тогда нужно будет задержать его дальнейшее продвижение и уничтожить как можно больше вражеских солдат. Ровен учитывал все. Состояние крепости, непригодной для длительной осады, боеспособность караульных оставляющую желать лучшего. Но решимость и смекалка тоже оружие, о чем Рован постоянно напоминал обитателям крепости. К тому же у них было одно существенное преимущество – знание местности. Ободряло и то, что чудовищ осталось всего двое. Судя по звукам ночной битвы, оборотни уничтожили бледнолицево. Значит, творения адерландского короля вовсе не такие уж неуязвимые». Рован благоразумно умолчал, что наутро они с Селеной обыскали все место ночного сражения. Однако тело бледнолицевого так и не нашли, и не узнали, каким образом он был убит. Скорее всего, оборотни утащили трофей с собой. Рован и Селена ходили в лес вместе с небольшими отрядами, помогая устраивать заграждение. Если силы нарока двинутся на крепость по Оленей тропе, ловушки будут подстерегать их на каждом шагу. Они на собственноручной шкуре испытают, как его падать в тщательно замаскированные ямы. Мирные с виду рощицы окажутся пристанищем ядовитых тварей. А дальше снова ямы с острыми кольями на дне и прочие ловушки вроде подпиленных деревьев, капканах в траве и ниточек паутинок, что тянулись к увесистым камням, спрятанных между ветвей. Кого-то лесные сюрпризы убьют, кого-то серьезно покалечат а гарнизону Рована подарят дополнительное время на ожидание подкрепления. Рован предвидел и самый тяжелый вариант, о котором даже ему не хотелось думать. о саду крепости. Если станет совсем туго, придется отступать. Крепость имела подземный ход, древний, давно заброшенный. Похоже, кроме Малакая о его существовании никто и не знал. Конечно, отступление – это крайний случай, но лучше уйти, чем стать добычей врага. Через несколько дней Рован собрал в столовой военный совет, на котором присутствовали командиры дозорных отрядов. Люди Баса сегодня были на берегу и видели адерландских чудовищ. Такое ощущение, что вскоре может начаться наступление на нашу крепость. Рован склонился над картой. Как дела с первым и вторым поясом лесных укреплений? Они готовы? Командиры дружно закивали. Тогда завтра же начните устройство еще нескольких поясов. Стоя рядом с Рованом, Селена восхищалась его умением проводить военные советы. Никакой спешки в словах. И в то же время Рован мгновенно обрывал все разговоры, не связанные с обсуждаемым вопросом. Он помнил о всех сторонах оборонной стратегии, всех командиров знал по именам. Более того, он знал и задания рядовых караульных. Спокойный, сосредоточенный, он даже улыбался – хотя прекрасно понимал, в какой ад их может ввергнуть вторжение сил Нарака. Селена видела, с каким вниманием полуфейцы слушали Рована. Чувствовалось, они уповали на его уверенность, холодную решимость и острый ум, не говоря уже о многовековом опыте. Она завидовала Ровану. Ее собственное спокойствие было чисто внешним. Внутри постоянно нарастала тяжесть, с которой ей было не справиться. Когда настанет время покинуть виндалин, она, если вообще останется жива, предпочла бы уплыть отсюда не одна. Иди поспи, сказал Ерован. Какая от тебя помощь, если ты вовсю деваешь? Селена встрепенулась. Военный совет закончился. Командиры расходились по своим отрядам. Извини, тебе почудилось, возразила она и приняла стереть глаза. Сегодня? Нет, уже вчера. Они встали на рассвете и весь день помогали готовить последние пояса обороны и проверяли состояние ловушек. Рядом с Рованом вся работа казалась легкой, почти не требующей усилий. Он не ругал ее за ошибки, а ей не нужно было оправдываться. Конечно, ни химию ей никто не заменит. Да Селена и не хотела подобной замены, но... В присутствии Рована ей становилось спокойнее. Словно эти месяцы она задыхалась и только сейчас начала по-настоящему дышать. И вот на тебе. Ты ведь хочешь что-то сказать? Рован смотрел на нее и хмурился. Говори. Их разделял стол с разложенной картой. С орландскими солдатами мы, может, и справимся. А вот эти чудовища и сам нарок нам бы не помешала помощь настоящих фейских воинов, таких, как твой друг, которому ты... Недавно делал татуировку. У нее язык не повернулся назвать Гореля желтеньким котеночком и даже произнести его имя. «Пятеро твоих друзей существенно повлияли бы на ход битвы!» Склонившись к карте, Селена провела пальцем по горной цепи, отделявшей эти земли от владений Маэвы. «Ты ведь не послал за ними! Почему?» «Сама знаешь». «Думаешь, Маева приказала бы тебе вернуться в Даранеллу и бросить крепость на произвол судьбы?» Он сжал зубы. «У нее нашлись бы причины». «И ты служишь такой королеве?» «Когда я пил ее кровь, чтобы скрепить клятву, я находился в здравом уме и твердой памяти». «Тогда будем надеяться, что подкрепление из Вареса не запоздает». Надув губы, Селена собралась уйти. «Не смотри на меня так!» Рован схватил ее за руку. но его подбородке слегка дрогнула жилка. «Как?» Не поняла Селена. «С таким... Недовольством!» Я не... Начала была она, но осеклась, наткнувшись на его сердитый взгляд. «Рован, все это...» Она ткнула пальцем в карту, затем кивнула в сторону двора, где шла сосредоточенная подготовка к обороне. Тебя никто не обязывал заниматься всем этим. Ты мог бы вообще плюнуть на эту крепость и вернуться в Даранеллу. Но тебя заботит участь здешних полуфейцев. А потому... Потому она не заслуживает таких воинов, как ты. Думаю, ты и сам это знаешь. Тебя это вообще не касается. Рован отвернулся. «Конечно. Но я не жалею, что высказалась». Рован не ответил и даже не поднял глаз. Селена пошла к двери. Прежде чем выйти, все-таки обернулась. Рован по-прежнему стоял над картой, согнув мускулистую спину и упираясь ладонями в стол. Но Селена знала, он смотрит совсем не на карту и думает не об обороне. «А чего ты хочешь?» – мысленно спрашивала себя Селена, направляясь в их общую комнату. «Чтобы он отправился с тобой в Адерлан? Или в Тирасен?» наивные и бессмысленные желания. Он не нарушит кровной клятвы данной Маеви. Но даже бы, если бы случилось чудо, что она, Селена Сардатин, могла бы предложить этому бессмертному воину? Королевой она не была и не хотела быть. Тогда что? В мозгу замелькали многочисленные «если». Селена осознавала всю нелепость своих мечтаний, однако Однако ей все равно хотелось уплыть С Виндолина вместе с Ровоном. На завтра перед обедом Селена зашла в их комнату умыться и перевязать предплечье, обожженное в ходе неудачных опытов с огненными кинжалами. Она обещала Эмрису помочь на кухне, а потому быстро забинтовав рану, толкнула дверь. Ее поразила странная тишина, охватившая крепость. После шума и суеты. Минувших дней эта тишина была еще тягостнее. Такой напряженности крепость не знала со времен визита Маевы. Вряд ли ее тетка решила появиться здесь вторично. Селени пока было нечего ей показать, разве что огненные щиты и кое-какие магические трюки. Перепрыгивая через две ступеньки, Селена понеслась в кухню. Вдруг Маева узнала о готовящемся вторжении и приказала Ровуну покинуть крепость. Не сбивать дыхание и не позволять страху овладеть мыслями. Только так можно было выдержать встречу с древней королевой. Из кухни тянуло жаром и вкусно пахло выпечкой. Селена остановилась, задрала голову и замедлила шаг. Вряд ли тетушка снизошла бы до встречи на кухне. Разве что хотела выбить ее из равновесия. Никакой Майвы в кухне не было. Зато там был рован. Он стоял спиной к лестнице в другом конце кухни и негромко разговаривал с Эмрисом, молокаем и Локой. Селена замерла, увидев непривычно бледное лицо Эмриса. Старик крепко держался за руку молокая. Видимо, почувствовав ее присутствие, Рован обернулся. Его губы были плотно сжаты, а глаза широко распахнуты и полны непонятного ужаса и горя. Теперь уже замер весь мир. Пальцы ровно сжимались и разжимались. Селене захотелось вернуться в комнату. Больше всего она боялась, что Рован ради ее спокойствия сейчас начнет врать. Рован шагнул к ней всего один раз. Селена замотала головой и подняла руки, словно хотела оттолкнуть его. Пожалуйста, дрогнувшим голосом произнесла она. «Скажи, как есть». Рован медленно шел к ней, будто гонец, принесший весть о чем-то непоправимом. Удары судьбы не отменишь. Бесполезно падать на колени и взывать к богам, чтобы они отодвинули время назад и пустили события по другой дороге. Рован остановился на расстоянии вытянутой руки. Его лицо снова сделалось жестким, но не жестоким. То, о чем он собирался сказать, они должны выдержать вместе, И сейчас нужно оставаться спокойным. Он сглотнул. Потом еще раз. На... На каторге в Калакуле вспыхнул бунт. У Селены зашлось сердце. После убийства принцессы Нихемии в Калакуле начал зреть бунт. Толчком послужило убийство надсмотрщика. Его убила девушка рабыни, над которой он издевался. Рабы захватили все поселение и начали расправляться с охраной. Адерландский король спешно отправил туда два легиона, чтобы усмирить бунтовщиков. В результате их всех убили. Рабы убили адерландских солдат? Впервые за все это время селена вздохнула. В Калакуле томились тысячи рабов. Вместе они составляли внушительную силу, которая вполне могла смести адерландские легионы. Рован с удивительной нежностью взял ее за руку. Солдаты убили всех рабов. Окружающий мир затрещал по швам. Селена услышала предсмертный вопль тысяч и тысяч обреченных. Но в Калакуле были тысячи узников. Рован молча кивнул. Селена следила за его лицом. Когда он открыл рот, она вдруг поняла, Он еще не все ей рассказал. «Эндавьер?» – спросила она, отчаянно надеясь, что он покачает головой. «Дурацкие надежды, когда имеешь дело с Адерландским королем!» Рован медленно, словно нехотя кивнул. Получив известие о бунте Вайлоэ, Адерландский король отправил два других легиона на север. В Эндовьере не щадили никого. Рован схватил ее за руки Словно стараясь удержать от падения в пропасть, Селена не видела его. Перед нею мелькали лица каторжан, от которых она сбежала, ухватившись за шанс вырваться на свободу: пепельно-серые горы, общие могилы, которые копали каждый день и в которых каждый день хоронили отмучившихся. Она всматривалась в призрачные лица своих соотечественников тех, кто делил с нею страшные дни. Тех, о ком она позволила себе забыть, обрекая на дальнейшие страдания. Они молились о спасении, надеялись, что хоть кто-то помнит о них. Тонкая ниточка надежды, позволявшая не сойти с ума. Она бросила их. Опоздала. Она подвела соотечественников Нехимии, узников из других мест. И узников Террасена тоже. Когда-то родители твердили ей что королевский двор силен, лишь когда силен и счастлив народ. Ее отец и мать искренне любили народ. Даже в Андавьере находились мятежники, боровшиеся за будущее родного королевства. Пока она... пока она... В Андавьере были и дети, и в Калакуле тоже. Она не сумела защитить никого. Стены и потолок кухни давили на нее, Жаркий воздух, невозможно было вдохнуть, потом стал исчезать и он. Она задыхалась. Айлина, тихо-тихо прошептал Рован, имя когда-то, обещавшее миру лучшее будущее, имя которое она мечтала навсегда забыть и не вспоминать, имя которого она не заслуживала. Селена вырвалась из рук Рована, толкнув дверь кухни, она вышла во двор и двинулась дальше за цепь охранительных камней, вдоль невидимой преграды. Она шла, пока не отыскала место которое не просматривалось из крепости. Воздух звенел от криков и стенаний, грозя утопить ее в этом море скорбных звуков. Селена ударила своей магией по невидимой преграде. Зашатались окрестные деревья, задрожала земля. Она направила распиравшую ее магическую силу В эту невидимую стену, умоляя поглотить, и древние камни послушно поглотили всю волну, пока не остались тлеющие угольки. Селени казалось, что они смотрят на нее и ждут новой волны. Их было много, этих волн. Селена жгла, жгла и никак не могла остановиться.